Глава 54. Ярик. Открываю глаза и потягиваюсь. Переворачиваюсь на живот, смотрю на солнце за окном. Хорошо. Берусь за телефон, но там пара каких-то левых поздравлений с днем рождения, а от Жени ничего. Странно, обычно она в это время уже встает. Шарю взглядом по полу в поисках одежды, но вчера Гольцман была у меня, все прибрала. Улыбаюсь, вспоминая, как она ворчала и раскладывала все стопочками вокруг себя. Сидела на полу, поджав под себя ноги, а вокруг мои шмотки. Все как в первый раз, вроде не так уж давно, но все совсем иначе. Женя другая, более мягкая, менее зажатая, не так агрессивно высокомерная, уже моя любимая. И все-таки, почему она мне еще не написала? Вздохнув, нехотя вылезаю из постели и тащусь к шкафу. С трудом нахожу спортивные штаны и футболку. Когда все разложено по полочкам, как-то тяжелее становится искать собственные вещи. Но мне нравится, конечно. Возмущаюсь просто для порядка. Иду на кухню, где меня встречает Де. «С днем рождения, космонавт!» Говорит он радостно, но с некоторой напускной сварливостью. «Каждый год называешь меня космонавтом» улыбаюсь. «Не нравится прикол? День космонавтики же!» «Очень нравится, Де, а еще больше нравится, как ты познаешь молодежный сленг». Он отмахивается. «Да тебя ж без словарика не поймешь! Еще хоть Женя тебя переучивает, а так один кринж, а не речь!» Тут уж я хохочу в голос и, наклонившись вперед, быстро целую деда в сухую щеку. Он отвечает мне удивленным взглядом, но возмущенно произносит. «Умылся бы сначала!» «Давай, я чайник поставлю». Все еще посмеиваясь, иду в ванную. «Знаю, что дед меня любит. Мы привыкли спорить, нам так комфортно». В конце концов, я долго был озлобленным подростком. Идея нашел ко мне подход именно в этой пикировке. Только с Гольцман я учусь показывать свои эмоции, тут всем сложно перестроиться. Еще слишком рано». Итак, мы стартанули с места в карьер, сам в шоке от того, как все закрутилось. Когда выхожу, не удосужившись толком вытереться, в дверь звонят. «Может, Женя?» Иду открывать пальцами, подбирая воду с подбородка. Но на пороге стоит отец. Поднимает ладони вверх и улыбается. «Видишь, в этот раз не стал открывать своими ключами, покорно жду». «Очень ценю, пап. Ворчу я и ухожу на кухню». Уж с ним мы про объятья и поцелуи давно забыли. А разуется как-нибудь сам. Хотя градус напряжения наших отношений значительно снизился. «С днем рождения, Ярик!» — говорит он мне в спину. «Спасибо, пап. Я не знал, что подарить, так что денег перекинул. Выбери что-нибудь сам. Он идет за мной. Но удержаться от колкости очень сложно, хоть в моем голосе и нет прежней агрессии. Так у меня получается каждый месяц день рождения?» Не артачься. Своди на эти деньги Женю на свидание, если не хочешь на себя тратить. Вы меня утомляете, сурово замечает Де. Сядьте, пейте идиотский чай. Я туда травок успокаительных положил. Надеюсь, легальных? Уточняю ангельским тоном. Дед шваркает об стол красивый шоколадный торт. Нет, всю ночь закладки по району искал. Мы с отцом синхронно фыркаем от смеха и, о чудо, Весело переглядываемся. С этого момента атмосфера значительно теплеет. Все-таки дед всегда знал, как с нами справиться. Шутками, актерской игрой, внемочного старика или строгостью. Мы мирно пьем чай, я спрашиваю. Как там Ленин? Папа откидывается на стол и улыбается. Так у него можешь поинтересоваться. Знаю, что вы теперь нормально общаетесь. Просто веду светскую беседу. Или пытаешься выведать подробности, которых не знаешь? Да нормально он, все почти порешали. Разведутся без крови, за Женю воевать не станут. Я осторожно уточняю. А между вами как? Ну, враждовать и разносить в перестрелках город не будем, если ты об этом, все в порядке. Настолько, насколько сейчас может быть. Ладно, сдаюсь, наконец. Я рад. Я тоже. «Подождите!» Вдруг вскидывается дед, тревожно прикладывая ладонь к груди. «Что такое, пап? Сердце? Болит что-то?» «Де?» — Суечусь я рядом, пытаясь заглянуть деду в глаза. «Все нормально?» «Проверьте новости», — трагично скрипит он. «Зачем?» «Да все медведи в лесу из-за вас, идиотов, передохли. Или вулкан какой проснулся? Сто лет не видел, чтобы вы друг с другом соглашались». Я шумно выдыхаю, прикрыв глаза. А потом смеюсь. Легко толкаю его в плечо. Ну да, тебе же, блин, 160. И в этот момент слышу музыку. Замираю, прислушиваясь. Потом ошалело улыбаюсь, как последний идиот. Я знаю эту песню. Я сам ей ее показал. С улицы гремит. Ты хочешь романтики? Выходи из дома. Так давно знакомы наши галактики. Идем гулять. Сдерживаться нет никаких сил. Я в пару шагов достигаю окна, распахиваю створку и выглядываю. Там Тит держит над головой большую колонку. Долин изо всех сил взбалтывает бутылку шампанского и орёт. «Теперь большой, пчелкин тебе уже можно!» Я даже не пытаюсь злиться, что Титарев идиот, сдал ему этот свой прикол. Вместо этого улыбаясь, смотрю на Женю. Она складывает руки рупором и кричит. Я Рик, выходи, у нас подарки. Перегибаюсь через подоконник чуть сильнее и повышаю голос. И все? Нет, еще я люблю тебя. Я на звонко смеется, подхватывая с земли связку шариков. Женечка, кричит Ден, наваливаясь на меня сбоку. Здравствуй. Ой, здрасте, как вы? Блин, может хватит орать из окна? Пытаюсь возмутиться, но мне так тепло от всего происходящего, что с губ срывается добрый смешок. Папа, не выдержав, тоже напирает сзади, выглядывая на улицу. «Так, разойдитесь, шмелевы — говорю строго. «Меня ждут друзья и любимая девушка». Звучит очень театрально. Отец пристально изучает всю компанию под моим окном. Трек там уже сменился, и я знаю, что после задорного проигрыша сразу начнется матерный текст. Поэтому со смехом наблюдаю, как ребята судорожно пытаются переключить песню. Не дожидаясь исхода, быстро переодеваюсь и выхожу на улицу. Гольцман с разбегу влетает мне в грудь, на пару секунд, вышибая из легких весь воздух. Крепко обхватываю ее руками и опускаю нос в ее волосы. С днем рождения, Ярик! Я снова вдыхаю и жмурюсь от удовольствия. Спасибо, Жендос. Она вспыхивает и бьет меня кулачком в плечо. Издеваешься? Сто лет меня так не называл. Это я любя произношу тихо. Ага, рассказывай, Шмелев». Я чуть отстраняюсь и целую ее в лоб. Красиво бесишься, Гольцман. Не могу отказать себе в удовольствии. Ну ты и дурачина. А то отвечаю самодовольно, как будто это самая большая в мире заслуга. «Пчелкина, ну что вы там? Мы отмечать идем? Вопит Вадик с колонкой на перевес. Долин тоже вопросительно разводит руками, а потом угрожающе наставляет на меня бутылку шампанского. «Эй, Антох, не убей!» — я жестом показываю ему, чтобы сбил прицел. Идем, конечно, дайте минутку». «Ну, начинается!» «Да хорош, ти, да я пока к колонке подрублюсь». Парни отвлекаются, и я снова поворачиваюсь к Жене. Говорю чуть взволнованно, вспоминая то, что крутил в голове вчера перед сном. «Ты как-то мне сказала, что нужно вспомнить, почему мы начали ругаться». «Ну», — отвечает настороженно. «Кажется, я вспомнил. Точнее, это было несложно. Сложнее было понять. Начинаю путаться и стараюсь снова попасть в нужную клею. В общем, я тогда подошел к тебе и позвал на тусовку в парк, а ты меня отбрила. Очень высокомерно, как мне тогда показалось. Сказала, что не говоришь на дебильском языке». Женя смеется, а потом качает головой. «Я просто слышала, как ты объяснял кому-то, что нужно позвать на вечеринку всех девчонок, включая самых отбитых отличниц, потому что они иногда самые горячие. Решила, что ты это обо мне. И что ты, конечно, последний идиот. Я престыженно киваю. Я просто понтовался, Жень. Какую-то фигню нес, очки себе набивал, вот и все. А к тебе подошел, потому что ты мне понравилась». А ты так меня слила, что я обиделся смертельно. Вот и начался наш затяжной конфликт. Мы потом и сами забыли, в чем суть. Суть была в том, Ярик, что два дурака сразу влюбились. Шепчет Гольцман мне на ухо и целует в шею, от чего по коже бегут ощутимые мурашки. «Всё, Пчёлкины, вы меня достали! У нас программа на твоё совершеннолетие заготовлена вообще-то!» Снова орёт Ктитарев, пускаясь в комический танец под рэпчик из колонки. Додин хохочет, сгибаясь пополам. «Вадик, а ты в КВН не хочешь поиграть?» «Ну, нет. Ты меня не завербуешь, сектант!» «Не останавливаясь, отвечает Тит. Мы смеемся, и я снова крепко сжимаю Женю в объятиях. «Это действительно мое совершеннолетие, а рядом со мной лучшие люди». «Папа отпустил?» «Отпустил», — отзывается она. «Надолго?» «С тобой надолго». Бормочет мне в грудь. Он тебе доверяет. Но сказал, что позвонит. Я серьезно киваю. Это меня не пугает. Меня теперь, кажется, ничего не может напугать. Кроме разве что защиты проекта по социологии, которая уже совсем скоро. Но Жене я об этом лишний раз не напоминаю, а то снова слетит с катушек. Конечно, образно. Она теперь гораздо спокойнее. Занимается с психологом, учится быть собой. Я очень ей горжусь. «Ярик, ну хватит!» – вдруг говорит Гольцман. «Что?» – хмурится и думать. «Давай отмечать». И я легко соглашаюсь. У меня теперь тоже все намного проще.